Глава тридцать седьмая. Леон Пета. Всё было так, как я рассказал Верховному Магу. Кроме одной маленькой детали. Эта деталь меняет все, особенно цель моего визита. Император приказал мне ехать в Северное Пограничье и помочь герцогу и Артуру. Детали дела он не раскрывал. И вот уж точно не ожидал столкнуться с тем, что Евес исчезла. Мне бы хотелось поговорить с зятем, настаиваю я. Отец Рауля действительно ничего не знает или не хочет говорить. Какая-то мутная история с молодоженами. Может быть, за этим и прислал меня император. Он редко говорит о своих намерениях, но умеет сводить вместе людей, которые не справились бы по отдельности. Что вообще творится в северном пограничье, черт побери? Пойдем со мной, Леон, я покажу тебе Рауля. Артур опять все взял на себя. Мы выходим из кабинета. Я решаюсь спросить. Все настолько плохо, что старый герцог не в силах рассказать правду?» «Намного хуже», — отвечает Артур. «Мне не хотелось бы становиться носителем плохой вести. Но кто, кроме меня?» Киваю. Я действительно его понимаю. «Хочу, чтобы ты сначала увидел Рауля, а потом поговорим». Распахнул передо мной дверь. Меня точно привели к Раулю. Этот мужчина со всклоченными волосами и безумным взглядом и есть покоритель дамских сердец, бесстрашный воин Рауль Рэндалл». Что с ним? Спрашиваю я шепотом. Не хочу, чтобы он меня услышал. Спросим у нашего доктора. Артур напряжен. Ему тяжело видеть своего друга таким. Господин Даурен. Вы не уделите нам немного времени. Он берет мага под локоть и выводит за дверь. С Раулем остается помощница целителя. Артур тщательно закрывает дверь и отводит нас в сторону. Вы выяснили, Лайонел? На герцога произведено сильнейшее магическое воздействие. Боднично отчитывается маг. Он сам выглядит так, будто на него тоже произвели магическое воздействие. Но если Артур его привез с собой значит, доверяет ему. Под влиянием стресса, который испытал герцог, произошло изменение. Я не могу объяснить этот феномен. Вместо того, чтобы завершить программу, заложенную магом, герцог ушел в себя, и это стало его спасением. Артур задумчиво проводит рукой по подбородку. Есть средства, чтобы он вышел из состояния овоща? Только новый стресс – Но до этого времени нужно убрать магическое воздействие. Бездушно выносит вердикт маг. А что я хотел? Это для меня герцог, муж сестры. А для него еще один пациент. Вы определили, кто воздействовал? Артур проводит свое расследование. Вот зачем меня направил до император. Помочь найти сестру. Это, без сомнения, вампирская магия крови. Только она может так влиять на человека. Час от часу не легче, но зато понятен выбор невесты. Император единственный знает все магические способности своих высокородных подданных. Я провожу рукой по глазам, хватаюсь за волосы. Черт, вопросов больше, чем ответов. Спасибо, Лайонел. Вам выделили комнату для проживания? Да, помощник герцога как раз пошел отдать распоряжение, чтобы мне подготовили комнату рядом с герцогом. С вашего позволения, я вернусь к пациенту. Артур выглядел задумчивым. Вы хотите мне что-то сказать? решая я потолкнуть мага к принятию решения. Видите ли Леон, Император чего-то решил, что ваша сестра жива. Он ждет моей реакции. Так вы ведь не говорили, что она мертва? Вы же сказали, что она исчезла. Да, именно. Но Рауль и его отец считают, что Эвис погибла. Именно поэтому мой друг в таком жалком состоянии. Не обижайтесь, Артур, но мне не жаль вашего друга. Он незаслуженно обижал мою сестру. Позволял распутным девкам унижать ее прилюдно. Он не смог уберечь ее от похищения. Что он за муж? Что за правитель? Вижу, что мои слова на отмаш хлещут верховного мага. Возразить ему нечего. «Ты же слышал, что Рауль сам жертва вампиров?» Пытается он оправдать друга. «Моя сестра у вампиров?» «Это единственное, что меня волнует». «Я подозреваю, что да», — честно отвечает Артур. «Странно. Очень странно. Я в недоумении. Артур же только пожимает плечами». Здесь все странно, с самого начала. Как произошло похищение? Мне нужны подробности. Леон, ты что-то скрываешь от меня? Тебе не кажется, что тайн слишком много? Я был откровенен с тобой. Покажите мне место, откуда предположительно выкрали мою сестру. Я полагаю, что не время еще раскрывать тайну. Артур тяжело вздыхает. Вернемся к герцогу. Я сам недавно переместился, и поэтому не знаю подробностей. Герцог дал нам сопровождающего. Сам он отказался возвращаться на место, где погибла его невестка. Всю дорогу я прислушивался, оглядывался. Пытался настроиться на сестру, почувствовать ее состояние. Тоска и одиночество скрутили меня возле стога. Дальше я уже как гончая по следу иду без сопровождающего». На поляне я чувствую холод и страх. Вдали слышу волчевой На меня накатил страх, а потом равнодушие. Я прислушиваюсь к своим ощущениям. Точнее, к чувствам сестры. Мне становится все равно. Холодно. Не хочу бороться за свою жизнь. Без меня всем станет только лучше. О, боги. Бедная девочка. До чего ее довел муж? О, вот и чувство по отношению к Раулю. У Эвис зарождается чувство к мужу, который он безжалостно топчет. Падаю на землю. Так меня корежит от переизбытка негативных эмоций. Я уже не чувствую своего тела. Не слышу звуков, не чувствую запахов. Как в калейдоскопе передо мной проходят события той ночи. Прекрасная, но злобная вампирша, ненавидящая мою сестру. Оборотни. Я встаю, забираясь на лошадь. Сил нет, как и у моей сестры тогда. Чувствую адский холод вокруг и жар на груди и животе. Сестру увезли волки. Иду по ниточке между мной и сестрой. Она такая тонкая, теперь не потерять бы след. На полдороги я останавливаюсь, не знаю, куда идти дальше. Больше я не чувствую сестру. Здесь, скорее всего, Эвис потеряла сознание. оглядываясь. Артур и сопровождающие догнали меня. «Кто находится по ту сторону границы?» спрашивает Артур.